Жихарю страсть хотелось узнать Что за грамоты пылятся на полках Старинные летописи, указы, навеллы, устареллы Но следовало торопиться Верно мне Карина говорила, что я равнодушный и бесчувственный, думал Жихарь бы она не спала, то в раз бы догадалась, что с побратимом не ладно. Поэтому он и в баню не пошел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 3 миллиарда 840 сорок миллионов Двести двадцать тысяч сто Видите его? Шепнул Колобок Впереди, опершись на полку И задрав вверх лысую голову Стоял человек низменного роста В полосатых портках, серой рубахе И меховой бабьей душегрейке На немалом носу человека Сидели стеклышки в оправе И обутан был именно в тапочке. А вот он считает, и у него получается, удивился Жихарь, и кашлянул в сторонку, как бы тоже от пыли. Человек не испугался, не вздрогнул, лениво повернул голову, склонил набритый подбородок и поверх стекол уставился на пришельцев. Надо же! воскликнул небритый, представляете? Количество умерших от голода в сто тысяч раз превышает количество скончавшихся от переедания «Здравствуйте, сэр!» Поспешно, чтобы жихер чего-нибудь не ляпнул, воскликнул я Артур «Желать здоровья в этих местах бессмысленно, но все равно спасибо, сказал человек «И сдается мне, что вы, как бы сказать, не совсем...»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 От чего все живое на земле перестало умирать А существование белковых тел ничем не ограничено Наволод снял очки с носа и поднес их вплотную к гомункулу То есть к жихревой груди Мертвичиной от князя не пахло Это что такое? Говорящий ноутбук? Какая забавная вещь! Я не вещь, князь, поморщился Колобок Неужели вы, здешний Владыка, ничего не знаете? Что произошло со смертью? Князь Наволот водрузил очки на нос и улыбнулся А, вот вы о чем, сказал он Действительно, в последнее время Что-то не пополняются ряды моих подданных Разумеется, я не мог не заметить этого Но нет худо без добра Теперь у меня появилась возможность Привести все умертвие в систему Разделить на классы и разряды О, я уже многое успел Вот извольте сами полюбоваться Он запросто подхватил короля и Жихаря под локотки И повлек вдоль рядов полок Вот здесь, кивнул он влево У меня те, кто умер насильственной смертью «Да, в тех рядах, так сказать, естественники Их, как вы можете видеть, гораздо меньше» А и много же народу скончало!» — сяхнул Жиха «Кабы люди не мерли, земля бы не сносить» «Да, количество дел поначалу подавляет» — кивнул на Волод. «Я сперва даже не знал, как подступиться Но число папок отнюдь не соответствует количеству покойников» Потому что с каждого дела снимается несколько копий в другие разделы По возрастам, по эпохам, по странам Скажем, великий Синека, вскрывший себе вены по приказу Нерона Одновременно числится и в классе погибших насильственной смертью И в семействе пораженных холодным оружием И в отряде самоубийц, И в разряде жертв тирании И в демографическом отчете по Римской империи И в алфавитном каталоге И в картотеке выдающихся личностей И...